Глава двенадцатая. Найти, чтобы простить. Первым делом, когда вернулась к своим, я подозвала Солье и поведала ей обо всем. Мне необходимо было выплеснуть накопившееся. Она внимала с едва ли не открытым ртом. Ей не верилось, что прекрасный и романтичный человек Деван мог настолько низко себя повести. Он мне нравился. Действительно нравился. Иногда казалось, что даже больше но вся его жизнь состоит из шаблонов и предрассудков. Увы, его сознание оказалось неспособно принять и оценить то, что в мире существует не только человек разумный. Солья выслушала меня, не перебивая, а потом обняла и поцеловала в голову. Мемо, это еще не конец. Поверь, если один человек посчитал тебя морским чудищем, вовсе не значит, что и другие также поступят. Люди разные, как и Меруу. Все вокруг тоже долгое время считали тебя странной, но только потому, что не знали твоей истинной природы. Опознав её, они посмотрели на мему с уважением и восхищением. Ведь ты речная ундина, которая по каким-то неведомым причинам может плавать в океане. Это чудо. Может быть, не стоит искать признания среди людей, а стоит его найти среди своих? Пусть то будут морские или речные Мерроу. Наверно, ты права. Я просто запуталась. Мне пора принять себя такой, какая я есть. Видимо, пришло время найти речных феери и задать им парочку вопросов». Печально усмехнулась. «Ты намереваешься покинуть нас? Это необходимо, иначе я так и буду метаться. То океан, то суша. Я устала». «А ты говорила маме или отцу?» Ещё нет, но собираюсь. Я скажу им сегодня, а завтра утром отправлюсь в своё долгое путешествие. Мне будет тебя не хватать. Именно ты дала мне сил, чтобы пойти против традиций. Я всегда наблюдала за тобой с восхищением и завистью. Хотела быть такой же, независимой и своенравной. Поверь мне, сестра, что в этом куда меньше хорошего, чем кажется». «Меня тянет к одиночеству, но в то же время хочется найти свою половинку. Все это разрывает на части, делает несчастной. Ты смотришь на всех и радуешься тому, что они любят, рожают детей, проводят вместе время, но не хочешь того же для себя. Вместо этого хочешь чего-то другого, а чего именно, сама не знаешь». «О, великие силы стихии! Я и не знала, что тебе настолько плохо!» «Да, Солье, мне плохо!» Когда я была с Девоном, я чувствовала себя на своем месте, что ли. А когда покидала его, каждый раз уплывала далеко-далеко и испытывала истинное удовлетворение от прожитого дня. Это жуткое ощущение неустойчивого баланса. Тебя кренит то влево, то вправо. И так постоянно. Скажи, ты любишь его? Не знаю. Возможно. Я до сих пор не могу дать правильного названия тому, что чувствую к Девону. С ним было и легко, и сложно одновременно. Он то пил, то бросал меня, то насмехался, то говорил, что я ему нужна как воздух. Надежда на искренность появилась только тогда, когда ему стало по-настоящему плохо, когда он едва не погиб. Мне казалось, я помогу ему, и он изменится, станет чище, мудрее, а еще полюбит меня. Увы он идиот если не разглядел того чуда которое было с ним рядом все это время, а значит его судьба по-прежнему не в его руках и я все-таки прошу тебя не принимай спонтанных решений, просто тебе сейчас больно, поэтому хочется уплыть как можно дальше ото всего взяла меня за руку подумай мемо мы все-таки семья хорошо солье я подумаю спасибо тебе за всё ты моя сестра «Как я могу оставить тебя в трудную минуту?» Она уплыла, а я осталась сидеть около нашего рифа. Возможно, с права, и мне не стоит горячиться. Но даже оставшись здесь сейчас, я все равно должна буду уйти потом, так как желание найти себе подобных непреодолимо. Решив все-таки дождаться следующего дня, легла на свое место и хотела взять в руку жемчужину, но, коснувшись шеи, не обнаружила ее, И только тогда вспомнила, что она так и осталась в руках Дэвона. Что за неприятности меня преследуют? Вот рыбина безмозглая. Все самое дорогое растеряла. Утро наступило незаметно. Из-за погоды, что господствовало на поверхности, океан радовал полумраком. Как раз подстать настроению. Я даже подняться не смогла. Телом овладела страшное бессилие. Потому и утреннюю трапезу пропустила. Почему не присоединилась к нам? Все-таки подплыла ко мне мама. Не хочу есть. Поймала в ладони рыбешку и сейчас же отпустила. Мимо, устроилась рядом. Мне больно смотреть на тебя. Ты все меньше времени проводишь с нами, а если возвращаешься, то почти ни с кем не общаешься. Неужели мы с отцом были настолько плохими родителями? Неужели мы и капли твоей любви не заслужили? Я вас очень сильно люблю. Положила голову ей на хвост. И всегда буду любить. Мне просто хочется найти свое место в этом мире. Найти любовь. Если повезет, конечно. Ох, девочка моя. Принялась гладить по голове. Мне не ведомы твои терзания. Я родилась и выросла в общине. Всегда держалась ее правил. Для меня страшнее всего было остаться одной в этих бескрайних водах. По сей день страх одиночества сильнее всех других страхов. А ты, наоборот, рвёшься в неизвестность, в бездну. К сожалению, я никогда не смогу понять твоего рвения, но я готова принять твой выбор». «Спасибо», — обняла её. Да, мне стало легче. Мысли матери успокоили, ободрили, облегчили душу. Её неприятие и непонимание с годами превратились в тяжёлый камень, что тянул меня ко дну, вынуждал противиться, бастовать. Теперь можно не бастовать. Пролежав в таком состоянии до самого вечера, вдруг, неожиданно для себя самой, захотелось выйти на сушу и наведаться в одно славное место, куда мы ходили вместе с Дэвоном. Там играла очень красивая музыка, туда приходили интересные люди, за которыми мне нравилось наблюдать. И когда лунный свет коснулся водяной глади, я поплыла к берегу, что был ближе всего к кафе под названием «Сияние в ночи». На сей раз вещи пришлось позаимствовать у влюбленной парочки, уединившейся в палатке на пляже. Здесь частенько останавливаются молодые парни и девушки, в основном, чтобы запечатлеть восход или закат на свои, как они их называют, смартфоны. Замысловатые штуки, с помощью которых можно разговаривать на расстоянии и оставлять картинки на память. Когда подошла к палатке, до ушей донесся звонкий смех. Кому-то сейчас очень хорошо, весело, легко. Влюбленным нет никакого дела до окружающих красот. И пока двое наслаждались друг другом, я приступила к примерке. Девичьи джинсы с майкой оказались безнадежно малы. Пришлось взять мужские шорты с футболкой. Кафе встретило пряными ароматами специй, кофе и жженого сахара. Официант проводил меня к столику, а пока вел, без конца поглядывал мне на ноги. Все-таки обуви, подходящей по размеру, не нашлось. Паренек положил на стол меню, очередной раз посмотрел на мои босые ноги, после чего удалился. И только я собралась углубиться в чтение, как передо мной выросла фигура. Еще через минуту высоченный и не слишком привлекательный мужчина уселся за стол. Он вел себя чересчур уверенно. «Привет!» — улыбался во весь рот. Я вас знаю, простите. Конечно, знаешь. Я Фил, друг Мартинса. Ах, очередной лучший друг. Да-да, где-то мы, наверное, встречались. Мы встречались и на пляже, и в гольфстриме. Видимо, ты настолько была увлечена Девоном, что на остальных не осталось свободного места в памяти. Нет, просто когда вокруг слишком много нетрезвых лиц, все они сливаются в единую массу. Смешно. Ты мне лучше ответь. Что ты такого сделала с нашим миллионером? А с ним что-то не так? Да он ходит, как воду опущенный. Правда? Ну да, он действительно недавно испытал стресс, будучи в воде. Его чуть не покусали морские змеи. Серьезно?» Рассмеялся. Не ожидал, что заядлый рыбак испугается змей. Да он их голыми руками раньше ловил. Фил прищурился и затаился. На Мартинс иначе объяснил свое состояние. Как же? А сердце неприятно дернулось в груди. Если Деван проболтался, то я сейчас очень рискую стать экспонатом в чьем-нибудь дорогом аквариуме. Он сказал, что очень плохо поступил с тобой, совершил какой-то ужасный поступок. А еще ищет тебя и готов утопиться, если не найдет. Но это вкратце. Что ж, Деван любит сыпать пустыми обещаниями. Сразу расслабилась. «Но если желание столь велико, пусть пойдет и утопится. Передай ему это, если встретитесь». После чего я покинула кафе. Веселиться резко расхотелось. Такое ощущение, будто все южное побережье заселено друзьями и подругами Мартинса. Куда ни плюнь, обязательно попадешь в одного из них. Тогда вернулась на пляж, следом вернула вещи. В палатке к этому времени царила тишина. Нет, все же надо уплывать отсюда, иначе так и буду натыкаться на Девона и его вездесущих собутыльников. В ту ночь он сделал свой выбор. Девон рассмеялся мне в лицо, обозвал рыбой, показал свое презрение. Это не тот человек, на которого стоит тратить время, силы, чувства. Он их не заслужил. Он заслужил рядом такую, как Линда, женщину, готовую за деньги терпеть его пьянство и непостоянство. Однако по пути к Рифу, где обосновалась семья, начала остывать. Возможно, я не права. Возможно, надо быть терпимее к людям, и Девону в том числе. Все-таки мы очень разные. Мы создания из разных миров. А вернувшись к своим, я уже думала о том, как бы незаметно навестить негодяя Мартинса, удостовериться, так ли все плохо. Друг и правда страдает. Как бы я себя не уговаривала, а меня тянет к нему. Аж ломает изнутри, настолько хочется его увидеть. Глупая, глупая русалка, позволившая человеку приручить себя. Правда, я не стала торопиться и осталась с семьей. Если поплыву к Девону прямо сейчас, то перестану себя уважать. Но глаз за всю ночь я не сомкнула. Все лежала, считала мальков, что метались наверху, наблюдала за грациозными скатами, парящими в воде точно птицы в небе, и думала о нем. Представляла его, потом ругала себя и снова представляла. Это было невыносимо. Я, ли дождавшись утра, поспешила в направлении его дома. Но уже скоро меня перехватило с «Далеко собралась?» — преградила путь. «Не очень. Хочу размять кости». «Ну-ну», — подмигнула. «И еще, на всякий случай. Дома его нет, причем уже давно». «О чем ты? Я вовсе не...» Не рассказывай мне сказок. Я вижу, что тебя эта история с Девоном никак не отпускает. Хорошо. Раз ты все видишь, все знаешь, поделись своим знанием и со мной. С чего ты взяла, что его нет? Неважно. Отмахнулась. У всех есть свои секреты. Я не исключение. Девон давно уже вышел в открытый океан на своей яхте. Через несколько дней после вашего расставания. И по сей день он плавает где-то там. Причем один. Ты так это сказала, будто меня заботит его одиночество. Конечно, заботит. Мемо, мне кажется, ты влюблена в него. Если бы не любовь, ты бы уже давно забыла о нем. Или вообще утопила?» Расплылась ехидной улыбкой. «Мы же Меруу. Мы можем долго болеть душой, только если любим. А если нет, хладнокровнее нас сложно найти существа. Хоть ты и не морская, тем не менее русалка. А значит, чувствуешь так же». И что мне теперь делать?» Я сдалась, а что еще хуже, признала правоту сестры. «Найти его. Думаю, тебе не составит труда отыскать его яхту». «С ума сошла?» «Он не просто так вышел в океан, Мемо. Он продолжает верить, что сможет найти тебя. А вот это уже бред», — замотала головой. «Девон любит рыбачить, и не более того. Я знаю точно, что ему плохо». Но он не ушел куда-то по земле, он отправился по воде в одиночестве. А значит, все так, как я думаю. А сейчас отправляйся на поиски, найди его и разберитесь наконец-то между собой. Почему только я должна искать его? Ты меня иногда поражаешь. Ну, не ему же нырять над нос аквалангом, и бороздить просторы океана в поисках таинственной девушки-ундины. Так и на стаю акул несложно наплыть. Ты права, права. Просто я волнуюсь но ее чрезмерная осведомленность от чего то не давала покоя. «Солье, может, все-таки расскажешь, откуда ты все знаешь?» «Всему свое время, сестра!» и устремилась прочь. Все-таки Солье любой меру у нос утрет, даже эльки, несмотря на то, что та старше нас обеих. Но сейчас надо подумать о другом. Где мог находиться Девон, я не имела ни малейшего представления. Так что решила начать поиски с Марины, где обычно находилась его яхта. Однажды Мартинс показал мне, как здешние яхтсмены заполняют особую табличку перед отплытием. В этой табличке они указывают приблизительные координаты своего местоположения для поисковых служб. Хотелось верить, что Деван заполнил табличку, иначе мне придется, ох, как нелегко. Я незаметно выбралась на берег, затем поднялась на пирс. Все-таки здесь очень красиво. Стройный ряд белоснежных яхт, сонно покачивающихся в лучах восходящего солнца, крики чаек, парящих над водой, и больше ни души вокруг. Отыскать место швартовки яхты Девона труда не составило, поскольку только его судна сейчас и не было. Я подошла к столбику с табличкой, что стоял у края причала, и вытащила из специального кармашка лист бумаги. Что ж, сегодня удача на моей стороне он оставил координаты. Другое дело, для меня эти цифры просто цифры. Чтобы их понять, мне нужна помощь. А чтобы обратиться за помощью, мне нужна одежда. Пришлось позаимствовать какой-то страшный комбинезон, от которого ужасно пахло машинным маслом. Тот висел на стене небольшого сарая. А нацепив на себя это нечто, поспешила к спасательному пункту, где сидел всего один человек. Точнее, спал в кресле. «Простите?» И громко постучалась в стеклянную дверь. «Что?» – подскочил. «Где? Кто?» «Вы могли бы мне помочь?» Поманила его к себе. В ответ он встал, натянул футболку на большой живот. Однако это не помогло. Скоро край футболки снова задрался. Затем мужчина вышел. «Что случилось, мисс?» После чего осмотрел меня с ног до головы. «Почему вы в комбинезоне нашего механика?» но у меня не было времени объясняться. Я воспользовалась чарами. Очень скоро взгляд человека потерял живой блеск, остекленел. «Где это место?» Показала ему бумагу с координатами. «Сейчас посмотрю». Послушно взял ее, после чего направился обратно в пункт, где включил какой-то аппарат, ввел туда данные. «Вот», — ткнул пальцем в экран аппарата, на котором высветилась карта. Раньше я видела подобные в книгах. Благодарю. Да, я знаю эти места. Между прочим, хорошие рыбные места. Вероятно, Деван отправился туда вовсе не лечить душевные раны, а рыбачить. Теперь можете спать дальше. Хорошо. Произнес вялым голосом. Спать дальше. я опустился в кресло. Спустя минуту он уже громко храпел, а я отправилась дальше. Возможно, зря. Несмотря на скорость и мою устремленность, набраться светло до яхты Девона не удалось. Да и силы закончились. Тогда я отыскала чудесный островок водорослей. Устроившись поудобнее среди мягких ламинарий, собралась подремать, но вместо сна перед глазами начали возникать картинки нашей встречи. Только финалом встреч каждый раз было одно и то же. Девон смеялся, а потом бросал в меня бутылкой. Возможно, это всего-навсего страх а, возможно, предчувствие. Но раз уж я здесь, раз задалась целью найти его, я найду. Сон окутал мягким мороком. Опять перенес меня туда, где я никогда не была. Но прекрасное путешествие по закоулкам сознания завершилось слишком быстро. На поверхности все еще царила ночь. Пора. Я поднялась наверх, чтобы осмотреться. Вокруг серебрилась бесконечная гладь океана и больше ничего. Но едва я собралась опуститься на глубину, когда ушей донёсся далёкий гул. Он исходил не с поверхности, а из воды. Нырнув обратно, ещё отчетливее услышала шум. Слух у нас куда острее под водой, так что определить звук за сотню миль — это не проблема. Тогда устремилась на звук. С каждой милей тот становился всё громче. И скоро я нашла то, что искала. «Яхта Девона». Ее мотор то глох, то снова начинал работать. Судно как-то одиноко раскачивалось на волнах, олицетворяло собой нечто мрачное и пустое, что наводило на неприятные мысли. Вдруг он снова напился и свалился в воду. Вдруг утонул. Или поскользнулся в каюте и сломал себе что-нибудь. С этим человеком вечно проблемы. Я не без труда, но все же забралась на палубу, притом больно ударившись хвостом о лестницу. Ещё некоторое время ждала появления ног, а когда те появились, отправилась на поиски дурака Мартинса. Первым делом пошла в рубку, а не обнаружив там ни живого, ни бездыханного Девона, проследовала сначала в одну каюту, затем во вторую. Яхта была пуста, и тут внутри больно царапнула очередная мысль. «А если он и вправду решил утопиться?» «Хотя о чём я в самом деле?» Из-за страшной рыбы Девон вряд ли стал бы сводить счеты с жизнью. Но где же он тогда? Вернувшись на палубу, я села и попыталась осмыслить все происходящее. На судне Мартинса точно нет. На дне... Нет, нет, нет, это сразу не то. Возможно, его сняли с яхты друзья или спасатели, или еще кто-нибудь. Правда, еще была мысль о нападении хищников, однако, случись подобное, запах крови еще долго бы держался в воде. В любом случае, оставаться здесь не имеет смысла. Но не успела я подняться, как со стороны правого борта раздался всплеск с того самого, где располагалась лестница, и я мигом забежала за рубку. По лестнице кто-то поднимался, а когда поднялся, мне захотелось немедленно нырнуть в воду и уплыть куда подальше отсюда. Это было точно чудище из глубин. Чёрное существо с огромным горбом на спине прошлёпало ногами ластами до скамейки. А спустя минуту оно сняло с себя маску и мне вмиг полегчало. Деван. Тогда-то я вспомнила про водолазов, о которых мне рассказывала мама в детстве. Это у них ласты, маски и особые ёмкости с воздухом, чтобы дышать под водой. Деван, видимо, плавал где-то за рифовыми островками. Иначе я бы его заметила. Только что он там делал? Искал клад затонувшего пиратского корабля или решил поиграть в морской бой со здешними стаями тигровых акул? Или он решил стать ловцом жемчуга? Хотя какая разница? Главное, с ним все в порядке, он жив, здоров и бодр духом. А мне пора. Мартинс развлекается в привычной для него манере. Уйти мне помешало то, что я услышала через пару минут. Миранда. Раздалось очень тихо. «Если ты меня слышишь, пожалуйста, прости. Прости за все, что я сделал. Мне жаль. Я сейчас все отдал за возможность хотя бы поговорить с тобой». «Зачем?» «Все-таки не сдержалась». Девон вздрогнул и резко выпрямился, после чего медленно встал, повернулся в мою сторону. «Миранда?» «Мемо», вышла из укрытия. «Что?» «Мемо, мое настоящее имя». Ты здесь? Он точно окаменел. Да, здесь. Так о чём ты хотел поговорить? Объясниться хочу, а потом умолять простить меня. Для чего? Я испугался мир и нахмурился. Мемо, не знаю, поймёшь ли ты, но с русалками мне встречаться не приходилось. Вы же сказка. Как видишь, не такая уж и сказка. Это всё, что ты хотел сказать? Нет, не всё. С твоим уходом все снова стало как раньше. Бессмысленно. Деван подошел ко мне, взял за руку. «Мне плохо без тебя, Мему. Я прошу, вернись ко мне и прости за всё «Извини, дэван, но я не могу быть с тобой. Ты человек, а я мероу Мы слишком разные. Поначалу были наивные мысли, что все возможно, но больше я тебе не верю». «Нет, Мему, нет!» Мы не разные, с тобой не разные, мы похожи. Твоя натура слишком переменчива. Возможно, у нас и есть что-то общее, но это лишь одинаковые мысли и взгляды на не столь важные вопросы. А в главном мы очень даже разные. Прощай, Деван Мартинс-младший. Надеюсь, тебе принесет удачу встреча с русалкой. А сейчас, пожалуйста, пусти. Но он не отпустил. Наоборот, еще крепче сжал руку, подтянул меня к себе, после чего пристально посмотрел в глаза. «А если я скажу, что люблю тебя?» «Ты не веришь в любовь». Все-таки высвободила руку, дотронулась до его лица и улыбнулась. «Девон, люди не любят фей, нимф и ангелов. Они лишь мечтают о них, как о чем-то нереальном и запретном». В ответ он схватил меня, прижал к себе. «Любят». Я люблю тебя. И да, я верю в любовь, поверил, когда встретил тебя. И я не прошу взаимности, только дай шанс, шанс все исправить. Любит ли он, нет ли, но он нужен мне, со всеми его недостатками. Увы, я привязалась к этому человеку и, как бы сильно не обижалась, в итоге сама каждый раз ищу повод простить его, ищу оправдание его поступкам. Вот сейчас мне очень хочется думать, что ему на самом деле плохо, что он сожалеет и готов исправиться. Опять. Хорошо. Заглянула ему в глаза. Я дам тебе шанс. Последний. Но если...» В этот момент Деван склонился ко мне и поцеловал. «Стоит ли говорить, что я еще ни разу в жизни не целовалась с мужчиной по обоюдному желанию?» От волнения у меня проступили чешуйки на теле, сердце запрыгало в груди, голова пошла кругом. Но что удивительнее, я испытала то, чего еще никогда не испытывала, какую-то внутреннюю дрожь, какое-то приятное волнение, запах Девона, его сила, его напор. Видимо, об этом говорили наставницы. Впервые у меня возникло желание согласиться на все, отдаться на волю мужчины». «Мы больше не расстанемся, Мему», — произнес сквозь глубокое дыхание. «Я этого не допущу». «Ты еще не успел воспользоваться шансом, а уже сыплешь угрозами», — улыбнулась. Чрезмерная самоуверенность — дурное качество. Деван Мартинс.